Глава 25. Неудачная вылазка, провал попытки уничтожить катапульты и прекратить обстрел с зажигательными снарядами города окончательно сломили у дугайцев волю к сопротивлению. Из тех 600 риговских вояк, что бодро устремились в атаку, никто не смог уйти. Больше трети были убиты, остальные попали в плен. Уже в пятом часу дня защитники Дугая запросили переговоров перекрикиваться со старшим сыном местного владельтеля, сам граф, как уже выяснили, находился при герцоги Юми и городским начальством, забравшимся на стены, точнее на одну из привратных башен, маршал Приарский не пожелал. Лепесток Игорь со своими генералами по-прежнему находились около площадки метателей, им здесь сразу после отражения атаки разбили шатёр и накрыли возле него стол. Скачки к полковнику Кто скажет дугаетсям, чтоб те не орали нам свои пожелания сверху, а присылали сюда переговорщиков. Неприкосновенность посланников я гарантирую, независимо от исхода нашей беседы. Понял? Егоров улыбнулся, вспомнив, как в пору его детства две скандальные тётки, одна, баба Клава, жившая в одном с ним подъезде этажом ниже, другая, тётя Шура из соседнего Устраивали долгие и громкие перебранки между собой, выходя на балконы. Весь двор слушал и радовался. Не уподобляться же и в самом деле им. Правда, сейчас Игорь почему-то вспомнил обоих с неожиданной теплотой. На самом ведь деле хорошие женщины были, любили соседей угощать урожаями со своих шести дачных соток. — Так точно, понял, — ответил сержант. Едва Янычар вскочил в седло, попаданец приказал артиллеристам прекратить стрельбу. Город и так уже пылал во всём. Дугайцев, маршалы и генералы принимали в шатре. Делегация защитников города насчитывала более десятка человек, но к командованию осаждающих допустили только двоих: виконта наследника, сорокаслишним лет крупного мужчину с высоким женским голосом, и заместителя градоначальника, лицом чем-то похожим на фэнтезийного гоблина. Гилдейских представителей янычары и кирасиры оставили стоять снаружи шатра, взяв в редкое кольцо охраны. Оба гостя, войдя, несколько раз метнулись глазами между Маеном и Римом, пытаясь определить, кто среди гирфильских командиров тот самый маршал Игорь. Аристократическая натура виконта Дугайского и большой чиновничий опыт Гоблина позволили им сразу же почувствовать, кто здесь настоящий дворянин и исключить из игры в угадайку бывших спецназовцев и пехотного десятника Солского полка. Долго держать парламентёров в неведении не стали, и свою ошибку они поняли быстро, едва Рим представился сам и назвал остальных. Егоров, несмотря на то, что его статус перед вошедшими ригасцами определился, от переговоров самоустранился предоставив возможность своим генералам проявить себя не только на военном, но и дипломатическом поприще. Со своей задачей соратники справились весьма достойно и быстро, что неудивительно, ведь осуждённым просто некуда было деваться, их дугой продолжал гореть, да и условия, которые выдвинули гирфельцы, оказались щадящими, совершенно неожиданно для виконта и заместителя градоначальника. Виконт Решивший наконец сказать своё слово граф Приарский, гоблена проигнорировал, хотя тот пытался торговаться намного больше наследникостью Зырена, принявшего условия победителей почти сразу же, будто бы сейчас горел замок, а не дугай. Не стану от тебя скрывать, лёгкие условия твоей капитуляции вызваны не нашим благородством и добротой здесь присутствующих, а волей принцессы Ливорской, государыни Гирфеля которая стала доподлинно известна, что между ней и герцогом Юмом произошло чудовищное недоразумение. Причина войны между нашими странами результат злокозненных интриг тринских подстрекателей. Наша великая правительница, сама будучи очень доброй, открытой и честной, предполагала подобные же качества и у других правителей, но ошиблась. Она бы приказала вообще не требовать от тебя контрибуции, однако не желает оставлять верных вассалов без заслуженных ими трофеев. Как-то так вот, дорогой виконт. А сейчас я предлагаю больше не задерживаться. Моя армия поможет в тушении очагов возгорания. Как только дашь команду на открытие ворот, 3 или даже 4 полка в них войдут именно с этой целью. Спервы в истории Арваны вражеские войска, взяв город, принялись не грабить его, отушить пожары, заодно рубя мечами и вешая по вылазивших со всех щелей мародёров и грабителей, причём не только из жителей трущоб и районов бедноты. Если уж в родном мире Игорю приходилось видеть телевизионные картинки или ролики в интернете, как люди растаскивают из горящих торговых центров всё, что могут унести, то удивляться подобному же поведению средневековых горожан тем более не стоило. Поезжая от городских ворот к Гравскому замку, куда его соратниками гостеприимно пригласила семья владельца, Егоров наблюдал и результаты действия Палма и своих солдат, как вешующих попавшихся им хапук, так и таскающих воду и песок. Попаданец смог сравнить себя с французским королём Генрихом IV, приказавшим кидать хлеб через стены голодавшим жителям осаждённого им же Парижа. Грав Пряский выглядел даже лучше. Тот-то снабжал свою столицу, а Игорь спасал чужой совсем город. Лоем, кстати, вспомнил землянин то, что собирался оформить указом ещё раньше, да всё забывал, другие заботы отвлекали. У меня в Приарии и в столице городские власти давно получили указание, чтобы каждое домохозяйство имело большие ящики с песком и бочки с водой на случай пожаров. Времся тоже сделай так. Не только от зажигалок поможет, но и от неосторожного обращения с огнём. «Смотри, как плохо, когда чем-то ушить поблизости нет». Игорь не только позволил Виконту Дугайскому отправить послание отцу, но и помог с написанием, подсказав и объяснив свои дальнейшие намерения. В городе граф Приарский оставил сразу пять пехотных полков, направив один восстанавливать Ан-Ай и составить гарнизон крепости. С такими силами обе твердыни могли выдержать множество штурмов, Асада не дугая, ни она её ничем не грозила, и там и там внутри стен обнаружились места сил древних, пробуждённые к действию. В захваченном городе попаданец провёл 4 дня и уже собирался отправиться на доклад к государю, когда отгарки приехали двое янычар. "Где они сейчас?" спросил Игорь у сержанта, с которым спускался по винтовой лестнице замкового данжона, где находились выделенные ему комнаты. В трактире за городом не стали заезжать, чтоб не было шанса раскрыться. Парни ведь выдают себя за чиноровских дворян, да и цены тут в уцелевших от пожара кабаках такие, что лучше самим готовить. Вот чудаки. Усмехнулся попаданец. Неужели их щедрый граф не компенсировал бы им затраты? Совсем вы лепесток о своём начальнике плохо думаете. Господин, шучу. Лети вперёд, то есть вниз. Готовь мне коням. Пол царства за коня. По сведениям, которые привезли разведчики, Герцикюм вернулся в столицу, куда принялся созывать все полки и дружины непобитых игым владельтелей. Данной информации вполне можно было доверять, поскольку Гарки и его ребята узнали её из разных источников от торговшей и путешествующих дворян, с которыми вели откровенные разговоры за совместным распитием вина в трактирах и в разных местах. До получения этих известий Попадань сколебался между двумя вариантами действий. Захватив Анай и Дугай, начать переговоры с герцогом Игоским о мире или сначала устроить армию юмора с Гром и лишь затем начать договариваться. Второй выбор давал более надежные гарантии дальнейших добрососедских отношений, но имел и риск увязания в долгом конфликте, не говоря уж о затратной стороне дела и о значительном числе жертв с обеих сторон. Последние действия молодого герцога говорили о том, что он готов к самому решительному сопротивлению по всем фронтам. И хотя Игорь не сомневался в своих возможностях одержать победу, он все-таки решил уже на данном этапе предложить урегулировать конфликт с помощью дипломатии. Днем Егоров собрал генералов и владителей на совещание, на котором объявил, что военная кампания этого года подходит к концу войны. Кроме шести полков, занявших Ригоский город и крепость, все остальные войска в качестве жеста доброй воли, который решил проявить мудрый государь Негирфеля, выводятся на свою территорию. Как я и обещал, завершил попадание своё выступление. В течение двух пятидневок для всех владельтелей, участвовавших в славном походе, порталы работают бесплатно и без ограничений по перевозимому грузу. Так что все трофеи отправляйте в свои замки. Нечего им мешать мобильности нашей армии. На лицах графов и графинь появились сдержанные улыбки. Добра они навоевали достаточно много, и вопрос с его доставкой решился к их полному удовольствию. Пока с герцогом Ригаским не будет достигнута договоренность, наше войско не распускается. Строим единый лагерь на всех, полкам, дружинам, рядом с границей. Но не думаю, что это стояние затянется надолго. А дав еще ряд указаний генералам, землянин новым городским порталом Дугая отправился во дворец. Делегация Большого королевского совета покинула Гирфель ещё на Каноне, причём, вернувшись в Ливорский дворец, минуя Широцкую площадку, сразу в королевский парк. Этот сюрприз Игорь заранее обговорил с подругами, пусть очарованные высшей аристократой Ливора выяснят одну простую вещь, что их принцесса имела все возможности вернуться на трон королевства без их приглашения и поддержки. Ой, и се мне рассказала, какие у всех хлицы были. Усмехнулась Латане после рассказа, как отправила гостей домой. Пошли в парк погуляем, предложила она. Надоели эти стены. Принцесса оглядела свою малую гостиную. Думаешь, в родном доме тебе стены будут помогать? Игорь поднялся из кресла. Вдвоём? А где Дин? С невестой и тёщей? Они скоро придут. У Тании сегодня дела судебные. Ты же не забыл, что сегодня третий день, а сын за компанию, как ты говоришь. Письмо-то хочешь прочитать, которое она диктовала для герцога Юма? Зачем? Егоров пропустил венциносную подругу в дверь впереди себя, к ожидавшим в коридоре гвардейцам. Или ты там что-то еще добавила, о чем мы не говорили? Подбежавшая служанка накинула на плечи, направлявшуюся к выходу из апартамента в государы небольшой шерстяной плед. От такого же в точности подданного лакеям граф Прярский жестом руки отказался. «Добавила?» — засмеялась Сюзеренша. «Только не я одна, а вместе с твоей супругой. Выйдем, расскажу». Если Латана хотела помочь своего советника его неудовлетворенным сразу же любопытством, то у нее ничего не вышло. Егоров был достаточно терпелив. Даже в южных краях полуострова наступление второй половины осени уже ощущалось. Днем иногда разогревало градусов до двадцати и выше, зато к ночи холодало. Игорь даже пожалел, что не взял у раба накидку. Они заняли скамью в беседке, которую окружили гвардейцы и не оставляли своим вниманием работавшие при дворе янычары барона Арша. «Свежо как», — заметил попаданец. «Поделиться с тобой пледом?» — спросила Сюзеренша, приподняв одна часть покрывала. «Не надо. Обойдусь. Не так поймут». «Тебе ли не все равно, что думают о тебе мыши?» — качнула головой Латана. Хорошо, сдаюсь. Расскажу не дождавшийся тебя вопросом. В общем, мы с Танией решили предложить Юму руку твоей сестры. Гильма? Землянину показалось даже, что она слышался. Да вы с ума сошли. Обе, ей же 15 нет. Да мы и не про сегодняшний день говорим. Нет, помолчи, послушай. Герцогу Юму, как государю, конечно же, сестра графа не пара. Но она же кузина главы портального клана, и сама владеет магией древних. Наш друг ухватится за эту возможность однозначно. — Нет, Лана, это ты меня послушай. Гильма выйдет замуж только за того, кого сама себе выберет. Точка. Не обсуждается. — Ты не понял, Игорь? Сама Гильма уже выбрала, ты знаешь кого. Наставничка безродного. К тому же старший себя вдвое. Глупую. Никто твою девочку не вылить не станет, честно. Дай только Тане и время и она объяснит Гильме всю правду жизни. Если у твоей супруги вдруг не получится, что невозможно, то, обещаю, Викантесса сможет продолжить воздыхать о своем умнике. Я даже не прикажу его». Принцесса не договорила про возможную учить учителя. Некоторое время они помолчали. «Письмо пока не отправляй», — сказал наконец Игорь. «Я поговорю с Таней и подумаю. И знаешь что, дай все же мне почитать это письмо, ладно? — Возьмёшь у секретаря, — согласилась венценосная подруга. — Заодно ещё прочти биль, который я подписала. — Да, я согласилась с наследственными герцогствами вместо пожизненных. Но мы ещё посмотрим потом. Так ведь? — Конечно. Мы же решили. А кому из своих высокородных земляков ты что-нибудь пообещала в индивидуальном порядке? Они посидели за беседой больше часа, пока Латана не поднялась. — Кажется, нас уже ищут. — Да. — сказала она, посмотрев на бегущего со стороны парадного подъезда адъютанта. — Что-то я уже начала замерзать. Как ты в этой лёгкой куртейке не морозишься? — Разве ты не знаешь? Меня свет очей моей доброй государы не греет. Игорь думал вызвать улыбку у подруги, но вместо этого нарвался на грустный взгляд. — Главное, ты меня не бросай, Игорь, — серьёзно попросила она. — И жену с дочкой тоже. А то Таня говорит, что ты собрался при данной Яре собирать в виде множества новых порталов. Может, подождёшь, пока она вырастет и сама себе всё устроит? Яра ведь наследует все твои пространственные умения. Ладно, честное слово. Вся моя задумка насчёт кругосветного путешествия, она ведь не про завтра и не про через год или два. Конечно, я дождусь, когда моя девочка станет старше. Зря я Таня сказал, а она тебе разболтала. Правительница и её фаворит медленно шли по парковой дорожке. Адьютант видел, что они возвращаются, и после короткой неуклюжей попытки что-то отсемафорить, пристроился за эскортом и в лазить в беседу государни не решился. Ничего не зря. Латана незаметно стукнула друга кулачком за запястье. Если ты станешь от нас стоиться, будет только хуже. "Принц", строго обратилась она к подбегавшему сыну. Ты не должен бегать как посыльный с поручением слуга. Всё заранее прижал один, ототрепал ему по волосам и положив ему руку на плечо, поправила чуть сполшивший с неё плет. Вот и гра в тебе то же самое скажут. Ага, согласился Игорь. Дин, ты видел, как Рофи, толстый сын Костеляна твоей мамы, или важный индюк на моём замковом дворе ходит? Вот и ты так же двигайся. Ещё и щёки надувай. Следующей ночью через все три столичных портала Ливоры ушли два десятка янычар из контрразведывательного ведомства барона Арша. А днём к дворцу отправилась карета главного редактора Ливорской правды Лены Рины, фургон с членами редакции и три больших повозки с оборудованием и работниками типографии в сопровождении десятка герфельских гвардейцев. Первым делом рассудил землянин требуется разведка и информационное обеспечение. Он ещё покажет, что такое настоящая информационная война, как чёрное делать белым, а белое чёрным. Те, кто думают, что смогут интриговать против новой правящей королевы, очень скоро обожгутся. И только через 2 дня с отобранными надёжными сотрудниками различных подразделений Герцбергской канцелярии, включая тайную службу, В Ливорд перешли Парн Кулик и Миля, которым предстояло взять на себя бразды правления в королевском дворце. Парн, уже перед площадкой Егора, взял приятеля за локоть. Там, в гостевых апартаментах южного крыла, есть немой слуга. Парень лет 20 или чуть больше. Не сегодня, но и не затягивая, найди его и отправь в приар. Для него у есть работы в имении, которые я для Яры купил. Пусть рабы передадут Диги. «Ну, моей рыжей управляющей. Она в курсе уже. Не забудь». «Не забуду», — пообещал парн. «Игорь, прекрасная госу... королева. Не сказала, когда она собирается прибыть в свой новый дворец, а я не решился уточнить. Она не в духе сейчас. Опять за что-то на Дельяна взъелась. Это уже традиция. Бедный наш моряк», — коротко рассмеялся землянин. «Времени у тебя немного, парн. Послезавтра с самого утра жди королеву и будь готов». Впрочем, вы с Эмилией не подведете. Я знаю». Попрощавшись ненадолго с Читой Куликов, Игорь пообщался с адептками и янычарами, отправляющимися на первое дежурство у дворцового портала Левора. Среди тех, кому Таня доверила эту честь, оказались дочь адмирала Оплина и спасенная когда-то Игорем девушка Нига. Бывшая баронета и городская нищенка теперь, улыбаясь, стояли рядом друг с другом, как родные сестры. Господин, сзади графа Приярского робко позвал слуга. Тебя графиня Таня просит пройти в апартаменты королевы. Там портные собрались. Ох, только не это, поморщился впопаднец, но развернулся и пошёл туда, где его ждут, тихо говоря себе. Надо срочно менять моду в одежде, а то напридумывал всякой фигни, а о главном почти не позаботился. Конец восьмой книги и серии. Спасибо всем читателям, что были с моими героями. Я старался, чтобы было интересно. Планирую продолжение истории, только в другом цикле, когда на Арване пройдут годы, а Яра подрастёт. Читал Евгений Лебедев.